обратно в одессу они нам могут помочь осведомился герой они что нибудь знают идем сказал я и взял его руку и мы пошли назад к автомобилю я был присмирен до максимума идем с эми дэвисной младшая но она не хотела идти несмотря на то что курящие мужчины подвергали ее насмешкам оставалась только одна возможность билли джин из нот май лава She is just a girl who claims that I'm the one. Максимум присмиренности переросло в максиморум. — Какого черta ты начал извекать английский, — сказал я. — Я приказал тебе не разговаривать по-английски. — Ты меня доуразумел, да? — Да. — Тогда зачем говорил по-английски? — Я не знал. — Ты не знаешь. Я тебя просил приготовить мне завтрак. — Что? Я тебя просил изобретать новую разновидность колеса. Я не... Нет, я тебя просил сделать только одну вещь. И ты сделал из нее катастрофу. Надо же быть таким тупицей. Я думал, это принесет пользу. Но это не принесло пользу. Ты их взбесил. Тем, что заговорил по-английски, я приказал тебе не разговаривать, а ты заговорил. Может, этим ты и отравил все. Прости, я думал, что фотография думать буду я. Ты будешь помалкивать. Мне очень жаль. Это мне жаль. Жаль, что взял тебя с собой в эту поездку. Я загорелся стыдом от манеры, с которой разговаривали со мной мужчины, и я не хотел информировать дедушку о том, что случилось, потому что знал, что он тоже загорится стыдом. Но, возвратившись к автомобилю, я осознал, что мне ни о чем не придется его информировать. Если хотите знать почему, то это потому, что сначала мне пришлось выдвинуть его из сна. Дедушка, сказал я, касаясь его руки. Дедушка, это я, Саша. Я спал, сказал он, и это меня очень удивило. Это так странно воображать одного из своих родителей или одного из родителей своих родителей спящими. Если они спят, то они думают о вещах, в которых тебя нет. Ещё они думают о вещах, которые не ты. И потом, если они спят, то им должно что-то сниться. И это еще одна вещь, о которой стоит подумать. Они не знают, где трахим брод. — Что ж, входите в машину, — сказал он. Он задвигал руками по глазам. — Мы будем упорствовать в вождении и в поиске кого-нибудь еще, чтобы осведомиться. Мы обнаружили много людей, чтобы осведомиться, но, по правде, каждый из них относился к нам одинаково. — Пошли прочь, — изрек старик. — Чего вдруг? — осведомилась женщина в желтом платье. Ни один из них не знал, где трахим брод, и ни один из них никогда о нем не слышал. Но все они приходили в бешенство или умолкали, когда я осведомлялся. Мне так хотелось, чтобы дедушка мне помог, но он отказывался покидать автомобиль. Мы упорствовали в вождении, теперь уже по придаточным дорогам, лишенным каких-либо помет. Дома были менее ближе друг к другу, и было обнормально увидеть кого-нибудь вообще, «Я здесь прожил всю свою жизнь», — сказал один старик, не удаляя себя из стула под деревом. «Я могу проинформировать вас, что место с названием Трахимброд не существует». Другой старик, который сопровождал корову, переходившую проселочную дорогу, сказал, «Вам следует сейчас же прекратить поиск, обещаю вам, что вы ничего не найдете». Я не сообщил об этом герою. «Возможно, это потому, что я хороший человек. Возможно, это потому, что плохой». Как заменитель правды я сообщил ему, что все они сообщали нам ехать еще и что если мы проедем еще, то обнаружим кого-нибудь кто будет знать где трахим брод. Мы будем ехать пока не найдем трахимброд и ехать пока не найдем августину и мы ехали еще, потому что беспощадно заблудились и потому что не знали, что еще делать. автомобилю было очень трудно путешествовать по некоторым дорогам, потому что на них было столько много камней и ям, не огорчайся. — сообщил я герою. — Мы что-нибудь найдем. Я уверен, что если мы будем продолжать ехать, мы найдем Трахимброд, а потом и Августину. Все в гармонии, с замыслом. Центр дня уже миновал. — Что же мы будем делать? — осведомился я у дедушки. — Мы ехали много часов, но стали ничуть не ближе, чем за много часов до накануни. — Я не знаю, — сказал он. — Ты изнурен усталостью? — осведомился я у него. — Нет. — Ты голоден? — Нет. — Нет. Мы еще проехали, дальше и дальше, по тем же кругам. Автомобиль много раз навелся в в землю, и мы с героем вынуждены...